Глава 3. Подготовка. В тот день много чего еще произошло. Во-первых, я узнал, что старых богатырей на Руси осталось не так много, а те, что имеются, уже находятся на заданиях, которые не менее важны, чем наша беда. Мало того, набор в школу ведется раз в 30 лет, и богатырей набирают столько же. Вот и получается, что все свое детство мы сдаем экзамен а в 21 год поступаем на службу в волшебную армию. Только служить нам теперь здесь всю жизнь, но я очень этому рад. Во-вторых, раз богатырями в стороне напряженка и, не побоюсь этого слова, богатырский кризис, то выходит, что нам, молодым, и разгребать это дело. Но вот кто конкретно из нас будет это делать, сказали, что объявят позже, отдельно, но и в-третьих... Сам предмет. Что это за штука? И с чем ее едят? Тоже никто ответить не может. Сказали так. Если увидишь, сразу все поймешь. Что она делает? Да все очень просто. Исполняет желание. Только все это происходит точно так же, не пойми как, будто по собственному усмотрению артефакта. Может такое завернуть, что всему миру конец настанет. Школа погрузилась в напряженную тишину ожидания. Каждый из нас хотел попасть на это задание, но на всех его не хватит. К тому же нельзя так, чтобы на родине богатырей не оставалось. Мы все одной силой связаны, и родная земля нам в этом помогает. Идет кто-то. Предрассветной тишине я услышал шаркающие шаги в коридоре. «Да кто тебе сейчас ходить будет?» Пробормотал Женька с нижней койки. «Тук-тук-тук!» Раздался стук в дверь. И мы оба чуть не подпрыгнули на кроватях. — Кто там? — осторожно спросил я. — Свои! — прилетел ответ Мишкиным голосом, проживающим в соседней комнате. — Свои в это время дома сидят! — пошутил в ответ Женька. — Я тебе сейчас в лоб закатаю! — просунулась в дверь вечно взъерошенная рыжая голова Мишки. — Давайте бегом, вас к директору вызывают! Сердце сразу подпрыгнуло к горлу. Неужели нас выбрали на задание? Ура! Мое первое, самостоятельное! Судя по Женьке, мысли в его голове не сильно расходились с моими. Глаза большие, руки потряхивает, как и колени. Стоит ртом хлопает, а сказать ничего не может. — Ну, приплыли! — махнул рукой Мишка. — Пойду других позову, пока вы здесь ресницами машете. — Эй! А ну стой! — где стоишь?» Я моментально спрыгнул с верхней койки. «Я тебе позову других», – пригрозил я ему кулаком. Тот, довольный собой, растягивал улыбку на все зубы. «Все шутит. Тут такое дело серьезное, а ему весело». Прогремев по лестнице своими ботинками, мы резко затормозили у входа в кабинет Бориса Аркадьевича. Женька постучался и осторожно приоткрыл дверь, слегка заглянул в щель. А затем толкнул меня внутрь и захлопнул ее за моей спиной. Сам гад при этом остался снаружи. И это он еще надо мной потешался, что я начальство побаиваюсь. В кабинете царил полумрак. Наш директор с бабой Егой стояли на одном единственном балконе во всем здании и едва слышно о чем-то беседовали. Я невольно засмотрелся на эту картину. Черный котяра стоял на задних лапах, уперев передние в перила а рядом, слегка нагнувшись, пускал и дымок Баба-Яга. И зачем в ее сказках старый карго сделали? Да она еще любой молодой фору даст. Ходов эдак на двадцать вперед. В пору на обложку журналов ее фотографию вешать. Но пора уже проявить любопытство. Я напряг богатырский слух и постарался уловить хоть кусочек того, о чем они там шептались. «Думаешь, не подведут?» Они ведь молодые еще, горячие. Вперед делают, а потом думать начинают. Услышал я голос кота. Так у тебя выбор не особо велик, ответил Ега Здесь в любого пальцем ткни, молодой да горячий. Твоя правда, вздохнул кот. И тут сзади меня кто-то резко схватил и голосом Женьки прямо в правое ухо выдохнул. Тю! Вскрикнул я непроизвольно. Но волна передалась и тем, кто стоял на балконе. Шерсть кота сразу вздыбилась, и он зашипел. А баба яга взвизгнула и слегка подпрыгнула. «Вот обалдуй! Строгим голосом заворчал кот. Женька встал как вкопанный. Похоже, в тот момент, когда он заглянул в щель, ему показалось, что кабинет пуст. А на балкон он внимания не обратил. Потому, как тот находился на боковой стене... И в небольшую щель его просто не видно. Ему захотелось пошутить надо мной. Вот только вышло не совсем то. Значит так, богатыри. Продолжил кот строгим голосом и запрыгнул на стол. Вас выбрали для выполнения ответственного задания. С завтрашнего дня у вас отменяются все занятия. А сейчас будет усердная подготовка. Смотрите у меня. Погрозила пальцем баба-яга. Если подведете, обоих в лягушек превращу. Она может, подтвердил ее слова кот. Но чего встали, брысь в комнату, вас позовут. Мы с Женькой коротко кивнули и прошмыгнули в коридор. Лучше их не злить. И так попались с этими шуточками, как дети малые. Ты чего там устроил? Зашипел я на товарища. Едва за моей спиной захлопнулась дверь. А если бы они сейчас кому-другому из-за тебя задание отдали? Да я думал, там никого нет. виновато пробормотал Женька. Думал он. Каким вот только местом интересно знать. Подстать ему пробубнил я. Ладно, чего уж теперь, вроде пронесло. Как думаешь, кто свистнул артефакт? Глаза Женьки сразу же загорелись огнем азарта. А самое интересное, что я ему в этом не уступал. Мне кажется, нужно по камерам посмотреть. Тут же переключился я. Вся школа просматривается. Так тебе их и показали. Хотел было отмахнуться от идеи он. А ты не забыл, что нас только что на дело назначили? Прищурил я один глаз. Значит, есть у нас полномочия. Нет. Директор сказал к себе идти. Покачал головой Женька. Так мы и пойдем, а запись с наших ноутбуков посмотрим. Согласно кивнул я. Сейчас админу позвоним, чтоб доступ дал. «Ну ты гений вообще!» Задорно поддержал мою идею Женек. «Чего встал-то? Пошли скорее!» Видео с камер мы, конечно же, посмотреть не успели. Едва вошли в комнату, и я взял в руки телефон. Как он тут же затрезвонил. Мы с другом переглянулись. «Алло, поднес я трубку к уху. Угу, да, я понял. Сейчас подойдем». «Кто звонил?» Спросил Женька сразу как только я отключил звонок. «Кощей», — сказал я, — велел идти к нему, только не в кабинет, а в кладовку. «Нифига себе!» Тут же обрадовался товарищ. «Ты хоть представляешь, что это значит?» «Понятия не имею», — сказал я, слегка перепугавшись за друга. «Он нам сейчас разрешит волшебный предмет из хранилища себе взять». С восторгом ответил на свой же вопрос тот. «Иди ты!» теперь уже и я обрадовался новости не меньше друга. Это полностью меняет дело. Кладовка Кащея оказалась сейфом с навороченной системой охраны. Мало того, что нужны были два кода доступа, один голосовой, другой цифровой, сканирование сетчатки глаза, капля крови, так еще и два защитных заклинания на двери стояло. Стоило войти внутрь, как наш преподаватель тут же изменился в лице. На нем появилась блуждающая улыбка, глаза заблестели, и мне показалось, что он даже слюну пустил. Притом, в основном его внимание было приковано к куче золота в дальнем углу. Вначале я сильно удивился, конечно, но Женька потом объяснил, что золото для кощея будто наркотик. Он очень долго боролся с зависимостью от него. Раньше мог годами чахнуть, обняв кучу. А теперь вот держит чуть-чуть, чтобы помнить об искушении и о победе над собой. Вот, выбирайте себе по одному предмету, дрожащим голосом сказал хозяин кладовой. Но только один, строго сказал он и отвел глаза в сторону. Больше не дам. Вдоль стен были расположены стеллажи, на которых стояли различные предметы. Под каждым имелась поясняющая табличка с описанием. Я вас там подожду сказал Кощей и вышел за дверь. Тяжело ему видать. Мой глаз почему-то сразу зацепился за шишак, стоящий на самой нижней полке в углу. Если я правильно понял Кощея, самое ценное он прячет подальше. Шишак был именно что спрятан, без полированного блеска, один край мешковины прикрыт, вроде как ведро какое-то, оцинкованное. Но на фоне кипина белых стен и идеального порядка на полках, Выделялся, словно солнечный зайчик в полной темноте. Шапка-невидимка. Прочел я название на табличке и поднял шишак. «Ой, да зачем оно тебе?» Отмахнулся Женька. «Это уже не модно. Я вот его возьму. Меч-кладенец». Он взял в руки маленький игрушечный меч, будто сделанный под детскую руку. «Много таким не навоюешь», усмехнулся я. «Эх ты, балда! Ничего ты и не знаешь!» — с важным видом заявил тот. «Он не для того, чтобы головы рубить. Этот меч порталы пробивает, понял?» «И что нам с ними делать, порталами твоими?» — пожал я плечами. «Лучше вон клубок волшебный возьми. Может, он сразу к вору дорогу укажет. А там я невидимкой стану и артефакт обратно стяну». «Не покажет», — сказал, улыбаясь Женька. Чтобы он это сделал, нужно знать, как предмет выглядит, или вор. А мы понятия не имеем ни о том, ни об этом. Ну, меч нам точно не поможет, покачал я головой. Может, накидку возьмешь? Ту, которая от всего защищает? А это мысль. Почесал макушку мой товарищ и положил кладенец на место. Вещь нужная, хоть в огонь в ней, хоть под пули. А ты голова. «Ну так», — согласился я с похвалой, — «пошли уже, нас, наверное, ищут по всей школе». Кощей жадными глазами проводил предметы в наших руках и закрыл сейф, прошептал над бронированной дверью заклятие, и как только замок сыто щелкнул, запирая проход, снова стал нормальным. «Ну вот, с этим разобрались, теперь дуйте к Яге, она вам зелье выдаст», — сказал он, и поскорее часики тикают. Мы поблагодарили Кощея за подарки и побежали в кабинет к лесной колдуньи. Яга ждала нас, сидя на столе и закинув ногу за ногу, а из-под юбки слегка просматривался кружевной край чулка. Я снова невольно засмотрелся на красивую женщину. Меня даже Женька локтем в бок пихнул, чтоб не зевал. «Пришли мальчики». Вот голос у нее был очень скрипучий будто ржавые петли. Так, Иван, вот тебе три фляжки. В первой живая вода, во второй мертвая, как пользоваться знаешь, а вот в третьей сила богатырская. Ее только в крайнем случае, когда почувствуешь, что свою уже растерял. Точно такой же набор пузырьков получил Женька. Это, можно сказать, стандартная походная аптечка. Мертвая вода может голову на место прирастить, а живая... Ну, с ней и так все понятно. Вот, можно сказать, что мы уже готовы. Осталось по мелочи. Узнать, кто вор, и вернуть то, не знаю что. Пока выходит так, что и идти нужно туда, не знаю куда. Но нам бы только до камеры добраться. — Но, богатыри, не пуха вам, не пера, — раскрепила Яга. — К черту! В один голос ответили мы с Женькой. — Да, чуть не забыла. «Вас Колобок ожидает, сводный!» — усмехнулась она, посмотрев на наши вытянутые от удивления лица. «Чего топчетесь на месте? Он ждать не любит!» Мы выскочили в коридор и поспешили в подвальный этаж. Колобок занимал там соседнее складовкой кощей крыло. «У них никто ждать не любит, как послушать!» — недовольным голосом произнес мой товарищ. «Можно подумать, мы разорваться должны!» «Иди уже, не трусь!» Подтолкнул его я. Это я-то? Да я никогда. Начал было возмущаться он, пока мы не остановились перед дверью с надписью "Начальник службы безопасности Колобков Валерий Геннадьевич". Тут его голос утих, а глаза сразу забегали. Я осторожно постучал в дверь, дождался вежливого "Да-да, войдите", и мы протиснулись в кабинет. Колобок оказался пухлым мужчиной невысокого роста с очень добрым лицом и розовыми щеками. Пухлость его была настолько сдобной, что его хотелось потрепать за щеку и назвать шалунишкой. Но вся эта мягкость разбивалась о жесткий волевой взгляд ледяного цвета глаз. «Присаживайтесь», – не менее ледяным тоном заявил он и указал на две неудобных табуретки, стоящие посреди кабинета. «Вас отобрали для решения очень важной задачи. Как вы знаете, Из хранилища школы пропал очень опасный артефакт. То, не знаю что. Ваша задача найти его и вернуть. Это понятно? Так точно. Не смог сдержаться я именно от такой постановки ответа. На что получил одобрительный взгляд Колобка. Воров мы засекли. Продолжил он и щелкнул кнопкой пульта, чтобы запустить проектор. Вот они. На экране появилось изображение двух смазанных силуэтов, но на других кадрах они получились чуть лучше, и мы смогли рассмотреть двоих мужчин, одетых в маски и облегающие костюмы красно-черной расцветки. Судя по тому, как одеты эти двое, удалось выяснить и установить их личности. Между тем продолжил Колобок. Они являются злодеями, и объявлены в международный розыск. Насколько нам известно, эти двое называют себя сплай и салтатор. И сейчас находятся в Штатах. Ничего себе. Все же не смог удержать язык за зубами Женька, и получил строгий взгляд от Колобка. Завтра вы оба вылетаете туда. Работать будете совместно с их службой безопасности, потому что страна другая, и нам придется подчиняться их законам. К вам в помощь приставят двух агентов. Постарайтесь не ударить в грязь лицом и не посрамить нашу родину. А что с собой представляют эти двое? Как они так быстро двигаются и как смогли прорваться через защиту Кощея? Задал я мучающий меня вопрос. Молодец, Иван. Похвалил меня Клобок. Так вот, тот, что зовет себя Сплай, очень быстро бегает. Скорость его движения не всегда можно камерой засечь. Его прозвище – это первые две буквы от каждого слова в словосочетании «скорость света». В английском варианте, разумеется. Хорошо, что мои камеры умеют вести съемку на тысячу кадров в секунду. Второй – тот, который Салтатор, умеет телепортироваться, потому и прозвище себе взял от слова «скачущий» – «скакун», блин, с места на место. Как оказалось, в паре они могут обнести любой сейф и проникнуть куда угодно хотя как они обошли заклинание Коще, нам еще предстоит выяснить. Но это исполнители, и артефакта у них, скорее всего, уже нет. Возможно, что и их тоже постарались убрать. «А кто может выступать в роли заказчика?» — продолжил я задавать вопросы. «Наверняка кто-то попал под подозрение. Мы подозреваем нескольких злодеев, но о них вы получите информацию в Штатах». Снова одобрил мой вопрос Колобок. «Значит, нам придется противостоять их супергероям», — решил блеснуть умом Женька. «Супергерои — это такие же богатыри, как и вы», — поправил его начальник безопасности. «Но в одном ты прав. Вам придется иметь дело с так называемыми суперспособностями. Именно для этого к вам приставят двух агентов. Они уже имели дело с подобными случаями. Их опыт и знания должны помочь. Еще вопросы?» «А кто будет нашими напарниками?» Спросил мой товарищ. «Этого я тоже не знаю», — покачал головой колобок. «Все решите там, на месте. Так что собирайте чемоданы и завтра утром в семь, чтобы были в аэропорте. Свободные». Мы встали с табуретов и собирались покинуть кабинет. «Постойте. Вот, возьмите еще по наушнику». Остановил нас колобок и протянул две небольшие черные капли, Они помогут устранить языковой барьер. Вы будете слышать русскую речь, а не от вас английскую. Все, теперь бегом собираться». Мы поблагодарили начальника безопасности, сунули волшебные наушники в карман и вышли в коридор. Затем мы собирали сумки. Брать особо было нечего, обуться да подпоясаться. Но летим не в соседнее село на танцы, так что к сбору подошли ответственно. Спортивные костюмы положили, чтобы было в чем по гостинице ходить. Джинсы, рубашки. Я свой шишак бережно в полотенце завернул. Знаю я этих грузчиков. Как начнут чемоданы кидать, обязательно поцарапают. Женьке проще. Он накидку сложил аккуратно и на дно чемодана сунул. Ноутбуки нужно взять, сказал я и принялся убирать свой в специальную сумку. Зачем они нам? Не понял товарищ. Мы же не собираемся там кино смотреть. Ну ты что, дурень, не можешь сам догадаться? Постучал я кулаком себе полбу, намекая на умственные способности друга. А как ты будешь материалы последствию читать, нашим информацию передавать? Вот ты голова! В очередной раз похвалил меня Женька и тоже принялся собирать свой компьютер. Беготня на этом не закончилась. Несколько раз нас вызывали в отдел кадров для подготовки документов и согласование билетов на самолет. Затем бухгалтерия. Там, кстати, работала царевна-лягушка, и не зря жаба ее душила за каждую копейку. Она выдала нам командировочные в виде двух пластиковых карточек, заставила расписаться в паре десятков бумаг и не забыла напомнить про чеки для отчета. Дважды бегали к директору, потому что не хватало его подписи. В общем, обычная рутинная бюрократия, и здесь от нее никуда не спрятаться. Наконец, ближе к девяти вечера все утихло, и мы смогли с облегчением выдохнуть. Кто бы мог подумать, что столько всего придется сделать за один день. Мы даже обеденный богатырский сон пропустили, чему Женька очень сильно огорчился. И вот теперь можно было начинать храпеть на все общежитие, вот только сон не шел. Вместо него в голове роились глупые мысли о позабытых носках или будет ли у нас утром завтрак. Сон я провалился незаметно, вот только что думал о том, чего бы такого попросить у скатерти, как вдруг бац, и я уже сплю.